Глава одиннадцатая. Безголовый всадник. Ну и сбежал я на север. Надоело на плантации. За здорово живешь горбатить. Когда началась война, надел красные штаны и записался в первый южно королинский Там у нас...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 но хозяина почти не качала, только прядала ушами, словно внимая рассказу. У Ираста Петровича возникло подозрение, что Рид балует ее своими байками, даже когда рядом нет других слушателей. Случалось и мне добывать золото, мыло в ручьях, Копал в руднике, сколько через мои руки этой желтой дряни прошло, а ни крупинки не прилипло. Все карты да кости, будь они прокляты. Я вообще-то парень башковитый, но это сильнее меня. Игра она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 На других баб ей смотреть не хочешь. После такой улыбки все остальное — зола да пепел. Мда... Он грустно улыбнулся, доставая трубку, сделанную из кукурузного початка. Всего один раз в жизни сфортило мне по-настоящему. Садился за стол, имел при себе два слитка.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 Продул все деньги вместе с коляской, жемчужиной из галстука и самим галстуком. В саване больше никогда не был и уж вряд ли буду. Надеюсь только, что Флоренс Дюба Франклин ждала меня не слишком долго. Он повесил голову.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 что помру раньше нее. Кому достанется моя пеки? Как с ней будут обращаться? Скалы раздвинулись, за рощей уже начинались земли селестианцев. В этот глухой час над долиной мечты повисла особая недобрая тишина. не шелеста листвы,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 Забирайте все деньги себе, мне не надо. И сколько Фандорина не бился, сдвинуть его с места не смог. Хорошо в голову пришла спасительная идея послушать, Рид. А у вас игральные карты при себе есть? Карты нет. Кости есть. Вам он зачем? Вашингтон уже не в первый раз попытался разжать пальцы Эраста Петровича, не отпускавшие уздечку его лошади. Допустите вы? Сыграем? Если выиграете, можете возвращаться в Сплитстоун. Голову селестианцам отвезу я, а сто долларов будут ваши. Ваш шумно сглотнул. Вы, дьявол, хуже безголового. Но как бросать кости в темноте? Вы же знаете, у меня фонарик.